Глава. Четвертая. Триумф. Хрустальный шар на доме правительства. Мазахаэль едва справился с волнением. Пока подключал ноутбук изнутри хрустального шара, поймал сигнал Wi-Fi, дрожали руки. Уже никакого терпения не хватало. Голос всемогущий! Наконец-то! Тысячи лет мучений, депрессии, бесплодного ожидания... И вот оно. Да, да, конечно, на похитителя ДНК вышли люди шефа, но сил зла в Москве явно недостаточно, чтобы справиться с ним и в армии в одиночку. Тут-то падшие ангелы и покажут, на что способны. Вау, самому не верится. Неужели вечный ужас завершен, и они покинут Москву? Рай, чудесное место, без снега, вечных пробок, стриптиз-клубов и странных статуй. Он бросит здесь все без капли малейшего сожаления. Босиком пойдет в рай. На ноутбуке включился значок скайп. — Я уже слышал новости, — сказал ему волк. — Спасибо тебе! О, спасибо! Его голос изливался настоящим человеческим счастьем. «Не за что», — ответил Мазахаэль. «Да, сотрудничество с отверженными принесло свои плоды. Слуги ада нашли человека, который имел кощунство похитить образцы ДНК-кудесника. Это Анна Дариуш, любовница миллиардера Бабловича. Неизвестно, при ней ли сейчас скандальные файлы, но мы по-любому это выясним. Я уже дал детальные инструкции». — Сколько народу ты отправил на завод? — перебил его силуэт. — Два десятка. И этого более чем достаточно, — сообщил блондин. — Конечно, ангел возмездия с фаерболом и соответствующим набором бонусов у нас только один. Зато остальные обладают такой дивной фишкой, как бессмертие. Спецнасада пойдет в атаку первым. Это попросту мясо, нужное для нашей победы. «Ангелы высадят десант с воздуха, захватят крышу завода и перебьют охрану изнутри. Дело в Нимбе, ребята. Волноваться уже не стоит. Мы уже выиграли!» К разговору подключился юзер Пик Тьма. «Прошу прощения!» — извинился он. Еле добрался до Шара, не мог уйти из кабинета незамеченным. «Да, наступает самая важная часть нашего плана — «Я восхищен тобой, Мазахаэль. Ты верил с самого начала. Мы вырвемся из круга проклятых городов, возьмем в руки засохшую розу и обоняем благоухание рая. Братство благодарно тебе. Мы не будем объяснять тому тупому народу, куда исчезли его правители. Мы просто уйдем в ночь». Мазахаэль сглотнул слюну, у него пересохло во рту. «Не оставив следов, — прошептал он, — исчезнем, растворимся в ночи, покинем кабинеты, будто нас никогда не было. С файлами ДНК лишь два варианта — либо захватить их, либо уничтожить. Лучше даже второе — я не хочу прикасаться к этому. Ученые совсем обнаглели, раскладывают все на ДНК, атомы, хромосомы и молекулы, и как голос их терпит». Ничего, ничего. Теперь эта рекламная кампания с лозунгами на черно-желтых плакатах окажется лишь сифилисом мозга одной городской сумасшедшей. — Мы славим тебя! — сказал Волк. — Мы славим тебя! — поддержала тьма. — Мы славим тебя! — закончил силуэт. Мазахаэль дрожащими пальцами чуть ослабил узел галстука. Такую нервозность он ощущал всего раз, когда впервые встречался с голосом. Правда, тогда он был одет в белый парадный хитон. Самая лучшая одежда, если так подумать. Да чего же осточертел проклятый костюм? — Надеюсь, вы понимаете, братья, — заявил блондин мягким голосом. — По завершении операции на заводе мы устроим собрание Братства Розы. И вещи, что я выскажу там... Многих шокируют. Однако и вы, и я должны знать, в объятия небесной канцелярии вернутся не все. Туда нет и не будет хода убийцам, чьи руки полокоть в крови. Часть ангелов возмутится. Как же так? Братство использовало их в своих целях. Да, правильно. Но никто не давал им приказов убивать людей. Мы говорили «разберись», «устрани проблему», «покончи с этим», но никогда, я подчеркиваю, никогда не звучало слово «убей». Эти падшие ангелы приступили точку невозврата, и братство Роза осудит их. Необходимо очищение. Как-то не прискорбно, но в райские кущи вернутся только достойнейшие. Его голос утих, растворившись в хрустале. — Я объявлю сбор прямо сейчас, — поспешно сказал Волк. — Времени мало. К тому часу, когда мы получим данные об уничтожении образцов ДНК, нам нужно собраться. На рассвете, сразу после растворения ночи. — Хвала Раю! — Хвала! — эхом откликнулся Юзер Пик в виде тьмы. — Хвала! — коротко поддержал силуэт и отключился. Заботливо упаковав ноутбук в кожаный планшет, Мазахаэль вышел из хрустального шара. Стена сомкнулась за ним. В онемевшем теле с ног до головы начались легкие покалывания. Хорошая штука эти космические технологии. Мало того, что защищает от прослушки, внутри ты чувствуешь себя в невесомости, плаваешь в пространстве, как на небесах. Это последняя вещь здесь, в Москве, связывавшая ангелов с потерянным раем. Последняя из тех, что давала возможность не забыть, кто они такие. Он сам не помнил, как оказался на улице у входа в дом правительства. Голову захватили мысли. Лишь спустя четверть часа Мазахаэль сообразил, он сидит в машине, а послушный водитель не заводит мотор, ожидает приказа. — Извини, Сергеич, — сказал он, зевнув. — Что-то я устал немножко. — Домой? — Понимающе спросил шофер. — Попозже. Давай чуть-чуть покружим по Москве. Просто так. Водитель кивнул. Машина мягко поползла вперед. Мазахаэль не мог объяснить, что ждет важных известий, а тот привык не задавать начальству вопросов. На город надвигалась снежная буря, был слышен свист ветра.